Глубокие морщины прорезали его лоб. Это должно сработать. Такой гениальный замысел еще никогда не приходил в голову директору студии. И, кроме того, в девушке, сидевшей напротив, было нечто неразгаданное, таинственное, ускользающее, непонятное, скрытное. Наконец он взмахнул сигарой в знак одобрения. «Ладно, ладно». «Наверное, ты прав, видал. Никаких душесчипательных историй о детстве и юности, никакой яркой упаковки. Пусть лучше все в этом проклятом городишке ломают голову, сколько влезет. Таким образом, разговоров будет еще больше». Он оценивающе пригляделся к Валентине сквозь полуприкрытые веки. Но все же придется снабдить ее запоминающейся фамилией Валентина Веронезе, Валентина Веда, Валентина Вайла. Он медленно произносил вслух каждый псевдоним, прислушиваясь к звучанию, и отрицательно качал головой, очевидно, ни один не пришелся ему по вкусу. Я не нуждаюсь в фамилии, сообщила Варентина, упрямо подняв подбородок, и на сей раз в низком голосе послышались стальные нотки. Терпение Гамбиты иссякло. Но послушайте! начал он угрожающе. Видал, решил, что настало время вмешаться. Ей в самом деле не нужна фамилия, Теодор, вкрадчиво промолвил он. Прославленных актрис всегда называли либо по имени, либо по фамилии. Дузе, Бернар. богиням ни к чему два имени, их и так узнают, и для величайшей звезды Уолдвайт вполне достаточно назваться Валентиной. Ты действительно считаешь, что она станет такой уж великой? Проворчал Гамбит, а не собираясь столь легко сдаваться. Ты сам видел ее на экране, заметил, видал, поднимаясь и наливая себе еще виски. Ни одна звезда из большой пятерки ей в подметки не годится. — Что такое большая пятерка? — осведомилась Валентина, не подозревая, что только что вступила в борьбу с одним из самых упорных и жестких людей в Голливуде и выиграла все три раунда. Метро «Голдвиндмейер» — Уорнер Бразерс. Парамаунт и Эркао», — пояснил Видал, возвращаясь на свое место. «Студии поменьше — Колумбия, Юниверсал и Юнайтед Артист. А Уорл Дуайт», — Видал улыбнулся, — «Уорл Дуайт отказывается входить в Большую Пятерку, но она также могущественна, возможно, и во многом их превосходит». Уорлд Уайт, добавил Теодор, которому постепенно вернулось хорошее настроение, лучшая студия в городе. И я пью за нее, лукаво объявила Валентина, поднимая бокал. Ганда хмыкнул. Несмотря на упрямство девчонки, ему нравилось новое приобретение. У нее есть характер, а именно этим качеством он всегда восхищался. Гамбета направился к тележке с напитками, жестом отпустив по пути Джефферса. Когда Кориана возвращается из Европы, осведомился он, щедрой рукой наливая себе виски. «Пока не знаю, возможно, в конце месяца». Голоса обоих мужчин неуловимо изменились, и Валентина, переведя взгляд с одного на другого, поняла, что они говорят о жене, видала. Последовало долгое молчание, и, наконец, Гамбета пробормотал, отводя глаза. «Мы должны устроить вечеринку в честь ее возвращения». Видал с силой стиснул стакан. «Не стоит, Тео!» — покачал он головой. «Кариана не любит сборищ». Вновь возникла неловкая пауза. Кстати, о королеве-воительнице начал Видал. Я не желаю никакого вмешательства администрации. Гамбетов, сплеснув руками, обратился к Валентине. — Как вам нравится этот тип? — Я позволяю ему набирать актеров в любых количествах, предоставляю миллионный бюджет, а он еще и недоволен. Он хохотнул, но на сей раз никто не разделил его веселье. Тонкие белые морщинки появились в уголках рта видала. Невероятно, но он за вечер ни разу не вспомнил о Кариане. Теперь его вынудили подумать о ней, и тяжкое бремя вновь легло на его плечи. Валентина потрясенно застыла. Кориана его жену зовут Кариана. Красивое имя. И вскоре она сама вернется и займет свое законное место рядом с Видалом в счастливом невидении о девушке, которая провела ночь в комнате для гостей и безнадежно влюбилась в ее мужа. Тенанту дали роль в «Короле пиратов». Ему вряд ли понравится, если в последнюю минуту его снимут с картины, — заметил Тео. Видал заставил себя вновь вернуться к разговору. «Я поговорю с ним», — пообещал он, прекрасно понимая, что беседа будет чисто формальностью. Если Гамбета согласился, чтобы Роган играл в королеве воительницы, любые возражения актера значения не имеют. Однако Валентина далеко унесла с мыслями от королевы-воительницы и испуганно встрепенулась, когда Видал во второй раз спросил, «Вы готовы, Валентина?» Он уже стоял, протягивая ей руку. Девушка, вздрогнув, вложила в его ладонь свою и поднялась. — Вам нужно что-нибудь накинуть поверх платья, — объявил Гамбит, заметив, как девушку передернула от озноба, но неверно истолковав его причину. — Нет, спасибо, на улице тепло. Видал, выпустил ее руку. Дрожь немного унелась. «Вздор!» — великодушно воскликнул Гамбита. «Какие счеты между друзьями! Норкой больше, норкой меньше! Джеттерс, принесите даме палантин!» На обнаженные плечи девушки немедленно лег белый норковый палантин. Как ни странно, тепло подействовало на Валентину самым успокаивающим образом. «Спасибо!» — повторила она, пытаясь улыбнуться, обещая вернуть его завтра же. Теодор Гамбета оглушительно расхохотался. — Знаете, я действительно верю, что вы так и сделаете, — выговорил он наконец, вытирая платком слезы. — Он ваш, малышка, и это только начало. Джефферс проводил гостей к выходу, и даже на крыльце до них все еще доносились взрывы смеха. «Говорил же, что вы ему понравитесь!» — сухо заметил Видал, как только водитель открыл заднюю дверцу Роллс-Ройса, и Валентина скользнула внутрь. Прошло несколько минут, прежде чем она смогла спокойно говорить. «Сколько времени пройдет?» — поинтересовалась она. «Как правило, на подготовку уходит от шести месяцев до года», — сообщил Видал и рассмеялся. Заметив выражение ужаса на лице Валентины, не волнуйтесь, в данном случае слово «как правило» неприменимо. Сценарий написан, бюджет утвержден, месяца через полтора примемся за работу. Валентина, немного помолчав, спросила, но чем я буду заниматься все это время? Прежде всего учить сценарий. «Завтра я велю вам его прислать, но если дело пойдет, как сегодня утром, у вас не будет никаких проблем», — улыбнулся Видал, и в тот же миг в нем что-то болезненно сжалось при виде нежного овала, доверчиво поднятого к нему лица. Волна странного непонятного желания подхватила его, как Видал не старался, все же не сумел полностью отрешиться присутствия этой загадочной девушки. Он снова жаждал припасть к ее губам и ничего, ничего не мог поделать с собой. Видал, раздраженно сжал губы. Он не позволит себе разделить с кем-то от своей личной жизни, и меньше всего с невинной молодой девушкой. И утешение, к которому он так стремится, будет получено из других источников. Бессмысленное, эфемерное, но все же утешение. Валентина почувствовала, как он сейчас далек от нее, и зажмурила глаза, пытаясь оставаться спокойной. Почему он то улыбается, то мрачно хмурится... Слезы гнева и бессильного отчаяния жгли глаза, но она молча глотала их. Лучше, если он будет с ней холоден и сух. Резкость легче перенести, чем доброту. Когда он приветлив и весел, ей открываются необозримые горизонты счастья, которого ей никогда не испытать. Как только машина остановилась у отеля, Девушка не стала ждать, пока он проводит ее к бунгало. — Спокойной ночи, мистер Ракоши, прошептала она, плотнее закутываясь в палантин. Доброй ночи, Валентина. На миг их глаза встретились его темные, непроницаемые, и ее измученные и несчастные водитель открыл дверцу. Валентина вышла и быстро прошмыгнула мимо швейцара в золотых голунах. Она не останавливалась, пока не очутилась в безопасности своего бунгало и не повернула ключ в замочной скважине.